Глава первая. «Мария Николаевна, с отчетом поторопись, голубушка!» «Да, конечно, Светлана Геннадьевна, сейчас сохраню и готова», – откликнулась Маша. Задерживать отчет для главбуха, когда она переходила на голубушку, дураков в бухгалтерии не было. Мария работала в бухгалтерии рано уже три года и прекрасно знала все эти нюансы. Место было тихое. Спокойная. Правда, не денежная. В бюджете всяко платили меньше, чем участников. Но зато и свободы на работе было гораздо больше. Мария успевала не только официальную работу переделать, но и левую подработку прогнать, чтобы дома уже ни на какую работу не отвлекаться. И главное, об этом пока на работе никто не догадывался. И, кстати, для этого ей пришлось освоить некоторые хитрости. Правда? В последнее время начальство вдруг начало контролировать компьютерное время и посещаемые сайты. Но Маша работала с флешки. В сеть не лезла, и на ее приработках контроль не отразился. Дома ей было не до работы. Дома был любимый муж. После шести вечера Маша неслась домой на всех парах. Ужин приготовить, в квартире прибрать, если что не прибранное обнаружится, в ванной комнате полотенца проверить. Вдруг Рома в душ сразу захочет. К восьми вечера, когда муж обычно приходил с работы, квартира блестела чистотой. Из кухни доносились умопомрачительные запахи, а сама Маша сияющей улыбкой встречала мужа у порога. Все пять лет их брака. И ей это еще не надоело, кто бы и что бы ни говорил. Маша любила мужа. Их брак считала идеальным и сама себе завидовала, что пять лет назад судьба свела ее с этим мужчиной. Сейчас ей было 30, Роману 35, и единственной проблемой в их браке было отсутствие детей. Они старались, но дети не получались. Бывает, и как бы врачи не успокаивали, Маша переживала за себя и походы по врачам уже начала. К сожалению, результаты пока не радовали. Но на работе, ни о своем счастье с мужем, ни о своем несчастье с беременностью, Маша особо не распространялась, хотя женщины частенько перемывали кости своим половинкам. Маша помалкивала. Однако всего не скроешь. Женщины видели, как загораются ее глаза, когда звонит муж. Как начинают олечь щеки, когда он целует ее, встречая изредка после работы. Кто с завистью, а кто с насмешкой – Женщины подшучивали над их отношениями и пророчили измены. Почему-то Роман не внушал им доверия. «Красивый муж? Чужой муж!» – говаривали они. Что-то сегодня она много о Романе думает. Наверное, от того, что в клинике сегодня с новым репродуктологом встреча. Волнуется Маша. И надо же, словно чувствуя, что жена думает о нем, позвонил Роман. «Маш!» «Такое дело, мы с тобой должны были к врачу вместе ехать. Но пришел срочный заказ, и я не могу сейчас сорваться. Съездишь одна». «Конечно, Ром, не волнуйся, я справлюсь. Не такая уж я у тебя неженка. Ты нежная домашняя девочка, пусть немного уже взрослая». Суховато сказал муж. «Будь внимательна и осторожна. Целую. И я тебя». Тихо ответила Маша в уже замолчавший смартфон. Взглянув на часы, увидела, что время подходит к 18. У нее запись на 7.30 вечера, но она получила предложение от регистратуры перенести очередь на час раньше. Придется отпроситься и уйти с работы заранее, но зато и дома она будет почти вовремя. Взглянув на начальницу, Маша вздохнула и все же решилась. «Светлана Геннадьевна». Я записана сегодня на прием в частной клинике. Можно я уйду пораньше?» «К репродуктологу?» «Иди. Результаты потом расскажешь». На работе все знали о Машиной проблеме, но относились к этому по-разному. Главбог была из тех, кто поддерживала. «Спасибо, Светлана Геннадьевна. Конечно, все расскажу. Но пока никаких сдвигов не было». «Иди уже!» Махнула рукой начальница и снова уткнулась в монитор. Маша подхватила сумочку и резво поспешила к выходу. С сожалением подумала, что машина еще в ремонте и придется вызывать такси. Но Рома обещал закончить профилактику ее Мазды вовремя. Она успела к новому времени приема. Но вот доктор в конце осмотра и беседы ее очень озадачила. «Мария Николаевна!» «Я внимательно просмотрела вашу историю, анализы, УЗИ, и я не нахожу причин для бесплодия». «Как?» – растерялась Мария. «Мне врач говорила, что придется прибегнуть к ЭКО. Не вижу ничего подобного в вашей карте. Все анализы в норме. Все заключения врача объективны. Вы здоровы». Не знаю, что и как вы смогли услышать из объяснений вашего врача, но карточка не может лгать. Это официальный документ, а по документам и по наблюдениям у вас все в порядке. Врач настороженно посмотрела на Марию, ожидая возмущения, но той было не до протеста. Машу охватила эйфория предвкушение радости, счастья. У нее может быть ребенок. И она в этот момент даже не задумалась о том, почему предыдущий доктор буквально на последнем приеме уверяла ее в обратном, а в документах писала, как положено. «Карточки ведь на руки не выдают? Тем более в частных клиниках их и нет. Все на компьютере». «Спасибо, доктор!» – с чувством выдохнула она, и врач с облегчением, что скандала не предвидится, отпустила ее. Маша вышла в коридор и присела на диванчике у торцевой стены за огромным кустом фикуса. Просто сейчас идти она никуда не могла. Ей надо было сначала прийти в себя от этой неожиданной радости и обдумать ситуацию. Ведь если она здорова, как уверяет врач, то почему она до сих пор не беременна? Муж предохраняется, но, честно говоря, далеко не каждый раз. Значит, дело в романе... Как ему об этом сказать? И вообще, как завести разговор? Оценивая новые трудности, Маша вдруг краем глаза заметила в конце коридора новую пару пациентов. Вернее, судя по хорошо заметному животику, пациенткой была только женщина. Ее Маша не знала, зато мужчину знала прекрасно. Уж собственного мужа не узнать сложно. Он бережно поддерживал спутницу под руку, улыбался и что-то тихо говорил ей на ухо. С Машей он никогда не вел себя так предупредительно. Ни разу за пять лет брака. Она вообще со временем начала думать, что холодность и отчужденность – просто черты его характера, и привыкла. Сама любила и нежила за двоих, а Роман благосклонно принимал ее заботу. Нельзя сказать, что Мария была уж прямо совсем пушистая зайка. Могла и гаркнуть, могла и командовать. Просто она любила мужа и позволяла ему многое, не замечая, что он пользуется ею. Пара приблизилась к соседнему кабинету акушера-гинеколога. Видимо, к репродуктологу им было не надо. Марию оба не видели. Она сидела за густым кустом фикуса, А сейчас так и вовсе откинулась на спинку дивана и сжалась, стараясь стать еще незаметнее. Маша не знала, что это за женщина рядом с Романом и не хотела делать поспешных выводов. Но все говорило за то, что это именно то, о чем не хотелось думать. Во-первых, Роман не поехал к врачу с Машей. Во-вторых, он сослался на работу, а сам почти в то же время оказался в клинике, с женщиной, которую бережно опекает. И обнимает ее отнюдь не как родственницу, а именно как свою женщину. Маша застыла, не зная, что предпринять. Выйти к нему и устроить скандал? А вдруг это все же родственница какая-то или знакомая? Неудобно получится выставить себя скандальной истеричкой. Может, лучше подождать, когда они уйдут, а дома спросить у мужа об этой женщине? Пока Маша раздумывала и леденела от тревожного ожидания, пара присела на диван с другой стороны Фикуса, и Маша услышала их разговор. «Не волнуйся, Кать, все будет хорошо», – успокаивал Роман. «Говорят, это Назарова, опытный практикующий врач». «Ой, не знаю, Ром, лет-то мне уже 34, и от первых родов целых 15 лет прошло». Ленка не вовремя уволилась. У них какая-то комиссия наметилась. И она испугалась, что вскроется ваша история с беременностью. Уехала в Сибирь, даже не знаю, где осела. А нам теперь как? Ленка же ей противозачаточные свечи перед каждым вашим сексом вводила. А секс у вас расписала по графику. Женщина слегка оживилась и тихо рассмеялась. «Ой, не могу». Есть же такие дуры, как твоя Мария. Бабе 30 лет, а она мужика на божничку посадила и в рот ему смотрит. На слово всему верит. Даже ни разу не подумала врача сменить. Хотя бы посомневаться в диагнозе. Ленка вообще ее наивной дурой считала. Но, Ром, мне все равно неприятно, что она с тобой живет. А мы с Лиской сами по себе. Давай решай побыстрее с разводом. Да и эта беременность мне труднее дается. Твоя поддержка нужна постоянно, а ты то на работе, то дома. С нами урывками только и видишься, да еще и боишься сознаться своей клуше». «Не бойся, родная», – заискивающе засюсюкал муж. «С роду он с Машей так не разговаривал. близко же мы с тобой нормально родили, и с сыном все будет хорошо». И опять мягкий ласковый чмок. С разводом, к сожалению, придется еще немного подождать. Нам просто уйти некуда. Вот сдадут дом, заберу вас со съема, переселю в квартиру. И тогда уж займусь разводом». Машу передернула. Такого романа она не знала. С ней он всегда был собран, сдержан и немногословен. «И да». Секс у них был по расписанию, составленному репродуктологом, которая, оказывается, была то ли знакомой, то ли родственницей Екатерины. И перед каждым сексом, если не в кабинете врача, то самой Марии надо было вводить лечебные свечи. Понятно теперь, какие они лечебные. «Правда, дурочка», – оценила свою доверчивость Маша. Она уже поняла, что женщина – бывшая жена Романа. Они не были зарегистрированы, жили в сожительстве, но у них родился ребенок, девочка. А потом Катерина от Ромы ушла. Так он рассказывал. Но это не мешало Роману перечислять на девочку алименты. Мария знала о них. Роман честно сознался, когда они подали заявление в ЗАГС. Маша не возмущалась и не протестовала. «Закон есть закон». Отец должен помогать своему ребёнку. Но Роман, кроме алиментов, ничего больше бывшей подруги не перечислял. По крайней мере, Маша об этом не знала. А вот сейчас задумалась. Нет, Мария не подскочила с места. Не начала сходу выяснять отношения, выдёргивать соперницы космы и орать благим матом. Нет, Маша, наоборот, застыла в ступоре и боялась пошевелиться, чтобы на нее, не дай бог, не обратили внимания. Не потому, что боялась, а потому, что ей было стыдно в этой ситуации. Вот парадокс. Изменил муж, а стыдно стало жене. Да и, собственная измена ли это? Да и кто тут лишний, еще подумать надо? Размышляла про себя Мария, наблюдая за парой. Роман и Катя знакомы кучу лет. Есть взрослая пятнадцатилетняя дочь. Катя второй раз беременна от Романа. Теперь уже мальчиком. А Маша? Знакомый пять лет. Пять лет в браке. Так получилось. Ухаживал Роман недолго и сразу позвал замуж. А Маша долго не думала и сразу согласилась. Вот детей нет. Теперь понятно почему. Прежняя докторша постаралась. Да и Роман, похоже, не слишком хотел. Ведь первые три года брака Маша по врачам не ходила. И эту Лену-репродуктолога знать не знала. Так что Маше делать в этом браке? Есть ли смысл сохранять эту неудавшуюся семью? Горько, больно и обидно. Но встретился Роман с бывшей подругой вновь. Вспыхнули чувства. Так скажи прямо. Больно будет. Но всяко лучше, чем такое вранье за спиной. И Маша сейчас злилась не за то, что изменил, а за то, что смолчал. А зачем? Кому от этого молчания лучше? Им самим плохо, приходится скрываться. И Маша дура-дура и получилась. «Ром, ты СТОшку свою перевел на себя?» Между тем раздался голос любовницы. «Почти. Сегодня мой юрист все оформит. А квартира? Дом?» «Тут ничего не выйдет, Катюнь!» С сожалением вздохнул Роман. «Та квартира, в которой мы живем, Машина наследство от бабки. Дом, хотя и построен в браке, тоже большей частью ей принадлежит. Деньги на него давали ее родители». «Хреново!» Грубовато оценила женщина. «Ты, выходит, так и не поднялся самостоятельно. Все у тебя на чьих-то подпорках». Дом на тестевых деньгах, бизнес на жененных «Ромка, как мы сами жить будем? К Машке за советами будем бегать?» Насмешливо сощурилась Екатерина. «Хвастался, что все твое, а на поверку оказалось чужое». «Ну что ты так сразу, Катюнь?» Обиделся Роман. «У меня тоже уже опыт есть и свои капиталы. Просто они были в общем котле». И мне приходится их сейчас незаметно выводить. Иначе мы с тобой действительно без штанов останемся. Я же о детях думаю. Им будущее обеспечиваю. Вот я на имя Лиски квартиру четырехкомнатную купил. Все поместимся. Неловко пошутил он. Ладно, не обижайся. Женщина погладила Романа по щеке. Вечером рассчитаюсь по полной. И она игриво... Словно нечаянно опустила руку на его ширинку. «Сазоновы, проходите!» Пригласила их медсестра, и пара заторопилась в кабинет. Маша трясущимися руками выключила смартфон, на который записала беседу и сделала снимки. Поднявшись с диванчика, пошатываясь, вышла из поликлиники. Вся ее счастливая, как ей казалось, жизнь разом рухнула и рассыпалась на мелкие осколки. Все, во что она верила и ценила, оказалось ложью и обманом. Мужчина, которого она любила и желание которого ставило выше своих нужд, оказался махровым предателем. Он женился на ней из-за удобства, а то, что к удобной жене прилагалась квартира и состоятельные родители, стало дополнительным бонусом для Романа. Но даже все это не удержало его от измены. Бывшая женщина оказалась слаще и нужнее. Что ж, Маша умеет держать удар. Никто не увидит ее слез и истерик. Но и прощать просто так такую подлость она не собирается. Развод! Немедленно!